Глава первая. Салон луна Москва. Конец декабря. Наши дни. «Я все-таки не вижу у вас серьезных проблем». Деловитый голос из кабинета. Запах восковых свечей и тонкий, едва уловимый, ладан. Таисия подобралась, на цыпочках отошла к своему рабочему месту, взяла телефонную трубку. — сообщила шепотом. — Нет, госпожа Аделия Мило сейчас занята и подойти к телефону не может. Тихий голос там на другом конце провода прошелестел. — У меня срочный, нетерпящий отлагательства вопрос. Госпожа Аделия уверяла, что я смогу его решить, не приезжая к ней повторно. Таисия почесала кончик носа, отозвалась доверительно. — Боюсь, это как раз тот случай, когда заверения бесполезны. «У госпожи Адели клиент со сложным вопросом утерянной кармической связи. В данный момент они только открыли кармическую карту и очистили чакры для воздействия». Девушка прикрыла глаза, добавила с чувством. «Тончайшая настройка. Тончайшая!» На том конце провода с пониманием вздохнули. «Тогда, конечно. Но что вы мне посоветуете? Может быть, есть место научный прием в ближайшие дни?» Таисия удовлетворенно кивнула невидимой собеседнице, потянулась за органайзером, развернула его к себе. «Да, есть отличное окно в понедельник, в четыре часа. Вам будет удобно?» Собеседница вздохнула. А «Раньше ничего нет. Ну что ж, пусть будет в понедельник, в четыре». И повесила трубку. Таисия, еще раз прислушавшись к происходящему в кабинете начальницы, нырнула в закуток за зоной ресепшн. «Заварить чай». В следующее мгновение из-за неплотно прикрытой двери уже потянулся пряный, насыщенный холодными нотами бергамота аромат. Пискнул внутренний телефон. Таисия выскочила из-за кутка, на ходу дожевывая полупрозрачную сырную пластинку. Схватила трубку. «Да, уже бегу!» — отозвалась. Оправив белоснежную блузку, девушка подхватила поднос с двумя чашками — изящной тарелочкой с насыпанными горкой солеными крекерами, крохотными шоколадками в яркой упаковке, поправила на пузатом чайнике стёганную салфетку и шагнула к двери кабинета. В кабинете царил рабочий полумрак. Его хозяйка, удобно устроившись в низком кресле, вытянула ноги и, укутавшись в цветистую шаль, тихо говорила Аиция услышала лишь часть фразы. Так не делается. Вы слишком напряжены. Вы ставите перед собой высокие задачи, грандиозные планы и пытаетесь их воплотить с настойчивостью бульдозера. Да, да. Любой задаче нужно вызревание. Охотно повторила уже услышанная клиентка, немолодая худощавая дама с модной короткой стрижкой. Совершенно верно. Анделия кивнула подошедшей помощнице. Та поставила поднос с чаем на низкий столик между начальницей и клиенткой, взяла с него чашки и заботливо придвинула клиентке и начальнице. Покосилась на нее. «Устала», — подумала с сочувствием. «Неделька выдалась еще та». Выходя из кабинета, оглянулась, неслышно стукнула указательным пальцем по циферблату наручных часов и показала четыре пальца. Начальница понимающе моргнула. Я распишу вам практики и упражнения, которые вы будете делать всю следующую неделю. Все свои впечатления и мысли будете записывать в дневник. Аделия сделала несколько глотков чая, сняла обертку с шоколада и откусила, чувствуя, как усталость медленно стекает с плеч, смешивается с каждым новым глотком воздуха и мало-помалу размешивается со свежестью и бергамотовым ароматом. Прикрыла глаза. Аделия, «Милая, вы меня слышите?» Позвала клиентка и подалась чуть вперед. «Я хотела уточнить, когда лучше вести запись, с утра или вечером. Я бы попросила вас записывать утром впечатления после практики, пока воспоминания свежи, а вечером просматривать записи и отмечать, что из этого сбылось, что оказалось правильно воспринято, а что истолковано ошибочно». Клиентка понимающе кивнула. «Да, я так и сделаю», — прошептала. Аделия улыбнулась. «Сегодня еще один клиент, пожилая дама, которая придет в 6 вечера, и все. Можно отдыхать до понедельника. Чем она любила пятницы, так это предстоящими выходными. Кофе на балконе, укутавшись в теплый плед. Свежие булочки из пекарни за углом. На обед пицца, заказанная в пиццерии. На ужин». Ужин можно пропустить и обойтись огуречным салатом. За клиенткой закрылась дверь. Аделия мечтательно зажмурилась и потянулась. Помощница сейчас еще угостит чашечкой кофе, поболтает о том о закрепит результат, покажет ее Аделии дипломы и фотографии со знаменитостями. Заполирует эффект. И клиентка станет их постоянной. Девушка встала, сбросила с плеч платок. Подхватила со стола потрёпанную колоду карт, бережно упаковала в темно синий бархат и убрала в шкаф. Сунула на верхнюю полку ламинированные карты для расчёта гороскопа, открыла ноутбук, ответила на пару сообщений в группе и ответила на вопрос о стоимости своих услуг в директе. «Потомственная прорицательница, маг, таролог и экстрасенс Аделия Мило», значилась под аватаркой. Ваш проводник в мир тонких материй. Аделия на аватарке выглядела особенно загадочно. Подведенные на цыганский манер глаза, волосы убраны под темный платок, взгляд пронзительный и немного безумный, и вместе с тем располагающий. Она придерживалась четкого кредо. Никакой чертовщины с черепами, пауками и прочими нерасполагающими насекомыми. Никакой черной магии и ведьмовства. Только магия, волшебство и наука на страже чувствительных душ дам пенсионного возраста. Чего уж греха таить, это ее основная платежеспособная аудитория. В списке услуг значились гадания на картах Таро, ясновидение с помощью хрустального шара, настройка кармы с установлением кармических связей, астрология и составление персональных гороскопов и мелким шрифтом приписка «Психологическая помощь». Надо же хоть как-то оправдать 4 года университета и стажировку во Франции. Аделия считала себя ученым магом или магиней, если использовать пресловутые феминитивы, которые она терпела с трудом. Девушка налила себе чашку остывшего чая, поморщилась от горечи, заварился до состояния чифиря, Такое можно только в ночь накануне экзамена пить. Отставила чашку на поднос, смахнула крошки со столика. Заглянула в органайзер. Следующая клиентка придет через 15 минут. Уже внесла предоплату. Гадание и консультации по лемурным делам. Так прокомментировала в примечании к заказу обстоятельная Таисия. Аделия откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. В памяти привычно всплыла старая песенка из Водевиля. Ах, Водевиль, Водевиль! Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, У цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. Сквозь дремоту слышала, как открылась дверь, как бесшумно прошла помощница и открыла форточку. С улицы ворвался шум проезжающих машин и прохладная сырость. Потом забрала поднос и вышла в приемную. Римма Аркадьевна Симбирцева была женщиной начальственного вида, начальственного мировоззрения и начальственного характера. Проработав всю жизнь в школе на должности завхоза, она научилась экономить там, где это всем кажется невозможным, выкраивать крохи и, казалось бы, безнадежных финансовых операций, применять смекалку и рукодельничать. В ее жизни было все всегда строго по графику. Она даже сына родила точно в срок, ни минуты позже, ни мгновением раньше. Сейчас, в силу преклонного возраста, Римма Аркадьевна готова иногда и поболеть, но строго лимитировала и это, не позволяя организму раскисать больше, чем на пару дней. Единственное, что никак не подчинялось контролю, это жизнь собственного сына. В 16 лет он устроился на работу, мыл машины. После первой же зарплаты объявил, что снял комнату в общежитии, собрал одежду, плеер и диски с этой ужасной громыхающей музыкой и уехал. Некоторое время Римма Аркадьевна надеялась, что мальчик, столкнувшись с проблемами и бытом, стушуется и вернется. Потом, когда этого не произошло, Решила, что мальчик наверняка попал в дурную компанию. С тяжелым сердцем ходила на работу в ожидании возмущенного удивления от педагогов из-за внезапно опустившегося Максима. Но на ближайшем педагогическом совете его отметили, что стал собраннее и внимательнее, приводили в пример на родительском собрании. «Вырос парень, остынь!» Безмятежно посмеивался муж на ее причитание и снова возвращался к чтению газет. С тех пор жизнь Максима так и не вернулась под ее руководство. Он появлялся по выходным, по праздникам, дарил на день рождения и 8 марта букет. Но всячески избегал приглашать ее к себе или хоть как-то упоминать о своей личной жизни. «Куда ты будешь?» вздыхала она, когда он заканчивал одиннадцатый. юрфак», — отвечала одна сложно. И поступил. Из первого курса пошел работать в органы. Взгляд стал лукавым и снисходительным. Улыбка шире и увереннее. Разговоры с отцом чаще и тише. Разговоры с ней осторожнее и обходительнее. «Отпуск когда у тебя?» — строго спросила вчера утром по телефону. «В декабре, мам. Как обычно». Максим торопился, говорил отрывисто. На заднем фоне гудели машины. Пискнул сигнализация его машины. «Мы с тетей Светой всех собираем, ты помнишь?» Парень вздохнул. Римма Аркадьевна отчетливо представляла, как сын поморщился, как выдвинулась чуть вперед нижняя челюсть, как он раздраженно почесал бровь. — Помнишь? — повторила еще строже. — Помню. Блин, у меня как-то планы были на эти две недели. Ремонт хотел сделать. Обои вон купленные стоят. — Подождут твои обои, — отрезала Римма Аркадьевна, успокаиваясь. Сын дал обещание, обещание свое он не нарушает. Вернешься 9 января и поклеишь. Мне 11 на работу. Вот за три дня я оклеишь. Могу помочь. Сын захохотал. Но это уж дудки. Не для того я берегу свою берлогу от женской руки, чтобы ты в нее проникла. Мать радостно поймала нужную тему. Кстати, о женской руке. Мы со Светой ждем, что ты с Катериной приедешь. Сын поперхнулся. С чего бы это вдруг? Хлопнула дверца авто. Голос сына стал глушей и отдалённей. Рима Аркадьевна поняла. Он переключился на гарнитуру. Личная жизнь сына — отдельная боль Римы Аркадьевны. Парню уже почти 35, пять. Они жены постоянной подруги. «Успеется!» — отвечал односложно. «Не лезь к парню!» — поддакивал муж. А ей только оставалось вздыхать и надеяться, что сын однажды приведёт свою девушку в родительский дом знакомиться и будет у нее напарница и наперсница на той сыновней стороне имя Катерина прозвучало примерно полгода назад случайно Римма Аркадьевна никак не могла простить что чайник закипел так не кстати ей пришлось его снимать с плиты и она прослушала главное Максим понял что мать услышала устало вздохнул и хмыкнул опустив глаза Муж отмахивался, не признался даже под пытками, что это за Катерина и в каком контексте прозвучало имя. И Рейма поняла — это она. Та самая, которая все вернет на круги своя. — Так что, познакомишь нас со своей Катериной? — настаивала мать. — Это уже, в конце концов, неприлично. Вы так долго встречаетесь, а мы еще не представлены. — Встречаемся? — сын откашлялся. — Не представлены? «Мам, может, не надо Катерины?» Мать ликовала. «Надо, сын, надо обязательно!» Сын помолчал, добавил рассеянно. «Не люблю я ее». И это «не люблю» укололо Риму Аркадину в самое сердце. Не сам факт нелюбви, а голос, с которым сын об этом сказал. Серый до бесцветности, безликий и отрешенный. «Что-то произошло», — догадалось материнское сердце. И тут же опоздало. Собственно, по этой причине Римма Аркадьевна и записалась спешно на прием к прорицательнице. Ей нужно было узнать, что произошло в жизни сына и как она может это исправить. Пожилая дама в черном классическом пальто и пурпурно-алом шарфе, небрежно задрапированном на шее, зашла в салон Луналика ровно без пяти минут шесть. Да, пунктуальность — это тоже одна из визитных карточек бывшего школьного завхоза. Стряхнув с плеч прозрачную вуаль подтаявших снежинок, она шагнула в приемную, где ее ждала улыбающаяся помощница-прорицательница. Римма Аркадьевна была удовлетворена. Никаких бесов на стенах, никаких чучел убиенных животных, черных портьер и душного зловония и ароматических свечей. Если бы это было, она бы развернулась, не раздумывая. Так она для себя решила, еще подходя к по-европейски аккуратному крыльцу. Собственно, салон луналикая и привлек ее тем, что не практиковал сатанинские обряды, а хозяйка его вроде как парижанка. Хоть и образование, и возраст Риммы Аркадьевны подсказывали ей, что ни о каком парижском клубе речь не идет, но сам факт немного будоражил и возбуждал любопытство. «Добрый день, уважаемая», — она подала пальто помощнице. «Не слишком ли я рано?» Девушка, обаятельная блондинка в деловом костюме, что, к слову сказать, тоже приятно удивила пожилую клиентку, улыбнулась. «Вы пришли в самое удачное время. Я сейчас доложу мадемуазель Аделии». Она нырнула в кабинет и появилась через пару мгновений. Согласно давней договоренности с Аделией, оставила клиентку одну в приемной. За это время почтенная дама успевала оглядеться, проникнуться чисто европейским стилем, уютом, расслабиться, вдыхая аромат свежемолотого кофе и зеленого чая с ванилью. Римма Аркадьевна прониклась. «Проходите, госпожа Аделия вас ждет». Таисия распахнула дверь в полумрак кабинета. «Как Римма Аркадьевна себя не готовила, сердце ее при этом дрогнуло. Стоит ли вмешивать в личные дела высшие силы? Не навредить бы». Мелькнуло в голове и тут же погасло. Дама шагнула в кабинет. Здесь пахло благородными духами, корицей и горячей карамелью. «Добрый вечер. Присаживайтесь». Хозяйка кабинета говорила без акцента, но с легкой очаровательной немосковской интонацией. «Прибалтика», — догадалась Рима Аркадьевна, вспомнив любимого актера своей молодости, Ивара Калманьша. Ясновидящая сидела спиной к окну, За ее спиной на низком столике горели свечи, разгоняя теплые желто-коричневые тени. Сама хозяйка кабинета сидела в широком кресле, поджав под себя ноги. Цветастая цыганская юбка, хрупкие пальцы в массивных кольцах с крупными камнями. Рима Аркадьевна заметила аметист. Она была молода, это Аделия Мило, наверное, около тридцати. При таком освещении не скажешь точнее. Волосы убраны под темный шелковый платок, на висках подколоты изящными заколками с подвесками, тоже в восточном стиле. Гадалка внимательно изучала ее и торопливо ждала, когда клиентка освоится и займет наконец предложенное место. ⁇ Что вас привело ко мне? ⁇⁇ спросила тихо. ⁇ Римаркадивна закусила губу. ⁇ Мой сын, в его жизни что-то происходит, что-то печальное. Я должна знать, чтобы помочь. Адалия чуть нахмурилась. «Я не могу влиять на свободно принятые решения. Это раздел черной магии. Я этим не занимаюсь. Да-да, я именно поэтому к вам и пришла. Потому что вы темную магию не практикуете. Я не хочу влиять. Чтобы вы влияли, не хочу. Но я хочу знать, чтобы понимать самой». Женщина начала волноваться. Адалия налила ароматный чай, придвинула ей кружку. «Это мятный чай. Мята успокаивает и открывает помыслы. Надо запомнить. Рима Аркадьевна привыкла использовать любую полезную информацию. Тем более, что все сказанное гадалкой немного компенсировало затраты на визит к ней. Пожилая дама считала себя вправе монетизировать своего рода кэшбэк. «Вы хотите заглянуть в настоящее вашего сына?» — уточнила, наконец, гадалка. «Да, и немного самой малости его недавней прошлой. Аделия склонила голову к плечу, задумалась. Спросим, Таро. Рима Аркадьевна с любопытством уставилась на потрепанную колоду карт. Аделия достала небольшой деревянный ящичек, шкатулку с святым замком, обитую внутри темно-синим бархатом. Я редко беру работать эти карты, пояснила гадалка. «Это особая колода Таро. Она досталась мне от моей прабабки, цыганки. Это очень чуткие карты которые могут ответить на самые деликатные вопросы. Молодая женщина посмотрела выразительно на гостью. — Такие, как ваши. Она погрела колоду в руках, та едва помещалась в ее узких ладонях. Тонкие пальцы поглаживали край. Гадалка прикрыла глаза, медленно втянула носом воздух, начала тасовать. Римма Аркадьевна, будто завороженная, следила за поблескивающими перстнями на пальцах прислушивалась к мерному шелестящему звуку. То ли чай на нее действовал, то ли этот звук, но она совсем перестала волноваться. Хотя возбуждение, подгоняемое любопытством и таинственностью происходящего, росло. Когда Аделия Мило протянула ей колоду, чтобы снять верхние карты, почтенная дама с удивлением обнаружила, что ее рука дрожит. Аделия попросила трижды снять карты, всякий раз подкладывая снятую стопку под нижнюю карту. Смотрела спокойно, изучающе. Медленно выдохнула и положила верхнюю карту в центр стола. Это карта — сигнификатор. Она обозначает вас», — пояснила гадалка. Римма с ужасом обнаружила на карте окруженную мечами фигуру. «Вы скованы своими планами и обещаниями». — Вы не живете, а наблюдаете за жизнью. Следующая карта легла сверху. Две собаки воют на огромную луну. — Боюсь, все, кто находится рядом с вами, рано или поздно оказываются внутри этого кольца, из мечей и ограничений. Гадалка приоткрыла нижнюю карту, постучала ногтем по фигуре в окружении мечей. Рима Аркадина сглотнула. — Вы хотите сказать, что я домашний тиран? — обиженно поджала губы. Аделия покачала головой. — Это говорю не я. Я всего лишь читаю карты. Свой вопрос вы задали им. Вы все еще уверены, что хотите услышать их ответ? Мы можем прерваться. Она вопросительно посмотрела на клиентку. Спокойная, таинственная, с ответом в руках на все вопросы. Конечно, Римма Аркадин уже не могла остановиться, даже если бы захотела. Медленно кивнула. Аделия опустила глаза и вытянула из колоды еще одну карту. Положила на стол. «Ваши помыслы, конечно, не о власти над близкими». Продолжила. «Вы их любите. В вас очень много любви. Но как кошка, прижав во сне котенка, может его заспать, так и вы можете душить своей любовью и заботой». «Я не поняла. Я просила рассказать о сыне, а вы мне про мои недостатки рассказываете». Пожилая клиентка начала нервничать. Аделия улыбнулась. «Я по-прежнему рассказываю то, что говорят карты. И если ваш характер лег в основу расклада, значит, это непосредственная причина происходящего и часть ответа на ваш вопрос. То есть сын сбежал из дома, чтобы быть подальше от меня?» Рим Аркадьевна усхлипнула. «Что вы такое говорите?» Аделия достала из колоды еще несколько карт, разложила на столе вокруг первых двух. Он мужчина, император и его карта. При этих словах Рима Аркадина спрятала довольную ухмылку. Всегда приятно, когда твой ребенок оказывается королевских кровей. Даже если речь о магии и картах. Любые тиски для него тюрьма, и он едва не угодил в вашу. Вы спрашивали, что происходит в его жизни. Я вижу, что его окружала опасность, совсем недавно. Он был на краю. Все верно, он полицейский. — Было ранение. Я узнала, когда он уже сам смог звонить, когда его отпустили из реанимации в обычную палату. Клиентка всхлипнула и подвинулась ближе. — Что у него сейчас? С кем его сердце? — А вот это оказалось сложно. Аделия не видела никаких сердечных дел рядом с сыном клиентки. — Его сердце свободно, — сказала, наконец, разложив на столе последние карты расклада. Но скоро в его жизни что-то изменится. Случайное знакомство. Через вас. Оно станет его судьбой. Гадалка нахмурилась, складывая ребус. Дорога, неожиданные препятствия, тайна в основе будущих отношений, стремительно меняющаяся жизнь. Этот мужчина, сын клиентки, буквально на пороге грандиозного шухера, как говорят племянники Аделии. Колесо судьбы уже завертелось вокруг него. «Шаг в сторону, снесет к чертям и про отцам. «Я его с кем-то познакомлю?» Дама заметно воодушевилась, уже прикидывая хороших девочек, которые есть у знакомых. В голове сразу всплыло несколько вариантов. Аделия мило прищурилась, посмотрела лукаво. «Вы это сделаете помимо вашей воли. Император иначе не согласится». Рима Аркадина растерялась. «Но позвольте, как же...» Я ничего не понимаю. Просто позвольте судьбе решить все самой. На этот раз ваше укрытие, ваша защита, только ваша. Ваш сын давно его покинул и выстроил собственную башню. Рима Аркадьевна, кажется, поняла. Надо познакомить, но так, чтобы он не догадался, что это знакомство. Она торопливо заглянула в сумочку, вытащила оттуда смартфон и активировала приложение, сунула гадалки под нос фото с экрана. А вы можете узнать, она ли это? Аделия с сомнением посмотрела на клиентку. — Я могу посмотреть, есть ли у нее и вашего сына общее будущее. — Да, это вполне подходит. Ремарка один вцепилась в сотовый с воодушевлением уставилась на карты. Прорицательница покосилась на часы. Еще 15 минут сеанса. Начала тасовать колоду. — Это ваша знакомая? — кивнула на погасший экран сотового. Клиентка охотно кивнула. Да, это дочь моей коллеги, бывшего директора школы, в которой я работала. Тоже учительница. Аделия опустила глаза, чтобы спрятать усмешку. Клиентка уже прогнозировала жизнь своего сына. Бедный мужик, подумала про себя. Клиентка покачала головой. Нет, врач-педиатр? Ну, конечно. Аделия хмыкнула про себя. Она в разводе. Хорошая девочка, домашняя. Ну, есть. Естественно. еще раз хмыкнула Аделия и разложила карты, окинула взглядом. «Они уже знакомы, верно?» — Рима Аркадьевна поперхнулась. «Как вы узнали?» «Не я, карты говорят. Они знакомы, несколько раз виделись. Было даже какое-то общее дело. Он помогал искать ее сына. Жуткая история. Бывший муж забрал его из садика, не предупредив, хотел увезти в Питер». Аделия знала сотни таких историй. И даже похлеще. Близкие люди, как никто другой, могут делать больно. Она смотрела на карты и видела судьбу этой незнакомки с фото. Видела ее одинокие вечера, ее жизнь прошлым. Она любила мужа. И сейчас даже жалела, что допустила развод, винила себя. Ничтожная ссора, которая обернулась тремя расколотыми жизнями. «Если б ты пришла ко мне, я бы тебе, возможно, помогла» подумала с сожалением. «Знаете, у вашей протеже своя дорога, и сердце ее занято тем, кто в нем давно. Кабелина этим, что ли?» Клиентка сверкнула глазами, поджала губы. «Понятно», — Аделия вздохнула. «Но он любит ее, и у них общий ребенок. Что-нибудь это да значит?» Она надеялась, что желание посплетничать рано или поздно донесет это зерно в уши незнакомки с сотового. — Шансы пока есть. Еще, если верить Таро, примерно полгода. После разбитую чашу не склеит никто. — Значит, это не она. Римарка Аркадьевна озадачилась, задумчиво взяла в руки сотовой. Аделия остановила ее. — К сожалению, я не могу перебирать всех ваших знакомых женского пола и искать среди них ту, которая займет место рядом с вашим сыном. Таро — это не русская рулетка и не лотерея тем более наш сеанс окончен. А можем мы его продлить? У меня столько вопросов. К сожалению, нет. Вам для этого придется прийти еще раз, если ваши вопросы будут также актуальны». Римма Аркадьевна с сожалением встала. «Что ж, вы правы. Мне нужно обдумать то, что вы сказали». Она направилась к двери. Аделия прикрыла глаза, закуталась плотнее в шаль. Ее всегда морозило после сеансов. Перед глазами плыла заснеженная долина, искрящаяся серебром утро. Вдали, на кромке горизонта, кружевная линия далекого леса. Она даже смогла уловить терпкий, чуть колкий воздух и, кажется, поймала ресницами пару мелких снежинок, подхваченных легким ветром. «Может, на Новый год бросить все и рвануть куда-нибудь в Подмосковье? В пансионат?» По-своему расшифровала такое реальное видение – больше похожие на воспоминания.